Ещё мазью какой-то противной смазала, под бинтами было скользко. Обе кисти, как он осознал, теперь болели, но суставы сгибались, и концы трёх средних пальцев, одиноко торчащие из повязки, выглядели нормально. Так что переломов как будто нет. Даглес изловчился, просунул руки в рукава халата и подошёл к окну. На дворе опять погожее тихое утро, точно такое же было тогда, когда он проснулся в первый раз по приезде. армавей ночь словно бы отодвинулась в области истории и местных преданий, где хранилась память о бедствиях минувших времён. Но нет, следы её были на лицо. А конечность мыса, видная в восточное окно, представляла собой картину полного разорения, словно там протопала целая армия, оставив после себя обломанные ветви деревьев и выкорчеванные кусты. И хотя ветер стих, и искорёженная растительность почти не колыхалась, На волнении на море далеко ещё не улеглось. Огромные, обременённые песком валы грузно плюхались, катились к горизонту, и мутная, клокочущая вода, неспособная отражать синеву небес, была бурого цвета. Природа страдала от внутреннего разлада. Море из последних сил продолжало сражение с самим собой. Земля лежала изнемогшая под безучастными небесами. Дэглриш отвернулся от окна и обвёл комнату свежим взглядом. Оказалось, что на спинке кресла под окном лежит сложенное одеяло, под подлокотником прислонена подушка. Очевидно, тётя Джейн провела ночь в кресле. Едвались без беспокойства за племянника. Дэглриш теперь припомнил, что они привезли с собой ночью в Петлэндс Лэттима. И значит, тётя уступила ему свою комнату. Сообразив это, Дэглш почувствовал раздражение. Хотя неужели он настолько мелочен, что его задевает тёткина забота у человека, который ему неприятен? Но даже если и так, кто тут такого? Антипатия между ними взаимная, если на то пошло. Один и без того обещает немало болезненных открытий, не к чему заниматься ещё и самобечеванием. Но хорошо бы сейчас обойтись без летима. Слишком живы в памяти события минувшей ночи. чтобы теперь сидеть с ним вместе за завтраком и говорить о том, о всём, как ниччём не бывало. Спускаясь тихонько по лестнице, долго лишь услышал голоса. Привычно поутреннему пахло кофе и беконом. Однако гостиная оказалась пуста. Значит, тётя Слэтимом завтракают в кухне. Голос Слэтима высокий и заносчивый, внизу был слышен вполне отчётливо, но тихие ответы Джен до него и здесь не долетали. Доглиш шёл крадучись на цыпочках, как будто был кюжим в этом доме. Хотя встреча с Лотимом ему так или иначе неизбежно предстоит, придётся выслушивать его извинения, объяснения, может быть, даже упосебог изъявления благодарности. А там, оглянулся не успеешь, нагрянет весь Монксмир с вопросами, доводами, спорами и возлосами. Для Доглиша в их сообщениях не будет открытий. А радоваться новым доказательствам собственной правоты он разучился он давно уже понял кто и ещё понедельник сообразил как но для всех на ком лежало подозрение это будет день оправдания и торжества большое событие люди испытали страх неудобство унижение безбажно было бы теперь лишить их праздника всё так однако пока что он старался ступать как можно неслышнее пусть праздник ещё поспит В камине трещался слабый огонь, почти бесцветный под лучами солнца. Часы показывали начало двенадцатого. Уже прибыла почта. На каминной полке, прислонённая к стене, стояло письмо, адресованное ему. Даже через всю ширину комнаты Далгриш сразу узнал крупный, наклонный, деборин почерк. Он достал из кармана своё неотправленное письмо к ней и приставил конверт к конверту. Его мелкие, ровненькие буковки рядом размашистыми слитными. Конверт тонкий, один листок. Долгвис вдруг ясно представил себе, что могла написать ему Дебора на четвертушке бумаги, и о письмо легло как бы в один ряд с прочими предстоящими неприятностями. И открывать его сейчас стало трудно и совсем необязательно. Он ещё стоял так, глядя на себя за колебания, побуждая себя преодолеть их и выполнить такое простое и естественное действие, когда раздался шум подъезжающей машине. Значит, они уже приехали, и, конечно, сгорают от любопытства и полны приятных предвкушений. Одна то в подъехавшей машине Догглиш узнал Ford, которым пользовался Реклис, и увидел, что инспектор прибыл один. Хлопнула дверца. Реклис помедлил минуту перед дверью, словно собирался с духом. Подмышкой у него был диктофон с селией Кэлтров. День начался.